часть 14 а в итоге вытянуть из сестренки садати куда делась тихоня деко так и не вышло Ещё по ходу разговора стало ясно что я ничего не добьюсь вернее что даже пытаться не стоило сейчас объясню почему я не умею заводить беседы разговорить собеседником мне не по плечу поэтому всю нужную информацию могла собирать только по обрывкам фраз и так узнала что когда сестренка саддать его видела как я оплелась в козе хендбра и Она окликнула меня. «Смелый шаг!» После чего я, испугавшись, рванула прочь со всех ног, только пятки сверкали. «Тихоня деко, умоляю, не носись, сломя голову в таком виде!» «Надеюсь, ты хоть не отрывала руки от грудей?» Помню, как однажды стояла перед воротами старшей школы на Этсу и вдруг услышала голос Ханекава-сан. Тогда я тоже не придумала ничего лучше, кроме как рвануть прочь со всех ног, однако следовать по пятам за шикигами всё равно не было смысла, даже если бы попросила сестренку с датью вспомнить, в какую сторону та побежала. Потому что тихоня ДК просто удрала от сестренки с датью без оглядки, а не смылась куда-то целенаправленно, как это сделала она ДК сбежав в среднюю школу номер 701. Она рванула в ту сторону, в какую только могла, причём неосознанно даже не выбирала направление. Её действия вообще не подчиняются хоть какой-то логике «закономерности». Может быть, Тихоня Деко повела бы себя по-другому, если б узнала, что её окликнула сестренка Судати, хотя нет, она бы всё равно дала дёру. Та робкая девочка, какой я была раньше, считала, «Если кто-то обращается к тебе, беги со всех ног», и всегда вела себе подобающе. Человек, удравшийся с пугу даже от Ханекава-сан, а в ту пору она была ещё и непорочна, как ангел, удерёт от кого угодно. Вот было бы здорово, если б сестренка Судати села на хвост панталона Деко, Пока-то ослонялась по парку и следила за ней с безопасного расстояния, чтобы узнать, куда она направляется, но это я уже что-то губу раскатала. Надо поблагодарить сестрёнку Садати уже за то, что она осталась сидеть в парке за книгой, ожидая, вдруг сбежавшая тихоня-даку вернётся. И в понимании сестрёнки Садати так и произошло. Она знала наперёд, будто в книжке вычитала. «Вообще, собиралась прогулять сегодня весь день, но разговор с тобой, Надекатиан, придал мне немного сил» призналась сестренка Садати. «Так что после полудня, пожалуй, пойду на оставшиеся пары». Не помню, чтобы бы старалась чем-то мотивировать её, но рада, что хоть как-то смогла подбодрить. Выходит, моё неумение разговаривать с людьми кое на что-то сгодилось. Напоследок, перед тем, как попрощаться и разойтись, сестренка Садати дала мне свой номер и последнее наставление. «Если возникнут какие-то проблемы, звони в любое время. Помогу, серьёзно. Не замалчивая и не терпись слёзы». «Положись на меня, и я покажу им, где раки зимают!» Зачем она так сказала? Напугала только. Похоже, сестренка Садати все никак не может избавиться от подозрений, будто меня кто-то обижает. Ну и ладно, переубеждать не буду. Мое неумение разговаривать с людьми, как я уже упоминала, кое на что сгодилось. Пришлось нелегко, но все моральные страдания окупились и принесли плоды, причем не только для сестренки Садати, но и для меня самой. Помимо совета, я получила неочевидную, на первый взгляд, подсказку. Мы, Сойкор и Сан, не виделись целых восемь лет, и для первой встречи спустя столько времени обсуждали довольно личные проблемы, но всё же об одном говорить не решались, как бытул словились заранее. Иногда мы забывались и едва не затрагивали запретную тему, блуждая вокруг да около. Казалось, ещё чуть-чуть посидим, поболтаем и неизбежно коснёмся, но сестренка Садати вовремя прервала беседу. Засобиралась на пары, время уже поджимало. В разговоре, словно по какому-то негласному соглашению, мы не касались нашего общего знакомого. Время от времени всплывали имена Карен Сан и Цукихитян, но имя старшего сына Рораги, ни разу М да Словно мы сторонились его, словно оно раздражало слух, мы избегали называть его имя, мы по-всякому изворачивались, лишь бы не упоминать. Камбру Сан говорила, что свидетели, кто какую улицу называет, И что Тихоня Деко бредёт не зная куда, я вижу лишь два объяснения её гуляниям. Либо у неё вообще нет никакой цели или плана, и поэтому Шикигами просто слоняется полуголая то там, то сям. Либо она стесняется прийти туда, где ей хотелось бы спрятаться, и поэтому вынуждена слоняться полуголой по другим местам, избегая пункта назначения. В таком случае, что если не гоняться за Шикигами, обследуя одно с другим места из показаний свидетелей, а поочерёдно соединить точки на карте города, где зеваки натыкались на Тихоня-Деко, и математически отыскать центр получившейся фигуры. Может быть, в той координате окажется дом Арараги?